Глава 20. Анна Смирнова. Огромная собака неслась по заснеженным лесным просторам. На этот раз улов оказался не слишком крупным. Всего пара броней ижей и пускай упитанных. Нести добычу было не просто, но приятно. Результативная охота всегда приносила благостные чувства, а сам процесс заставлял чувствовать азарт, заставлял сердце биться чаще. Ей ещё и казалось себя по-настоящему живой. Морв героиня приближалась к станции с южной стороны. Анна наде layout швартов похвалит её за добычу. Хоть её разум приобретал звериные повадки, она всё же понимала, что для остальных это всего лишь несерьёзное развлечение. В отличие от приюта сильной нужды в провизии станция не испытывала. Однако мясо всё равно обходилось не дёшево. Так что Анна решила хотя бы компенсировать тот урон, который её непомерный аппетит наносит хозяйству. Вдруг ещёй копачуйла чужой запах. Собака остановилась и принюхалась. Острый аромат крови от добычи, которую она держала в пасти, перебивал остальные запахи. Однако Анна смогла взять след. Кажется, совсем недалеко от станции поселилась стая гончих. Это может стать проблемой, если они решат перебраться через стену и напасть на жителей. Да и самих гончих ей было немного жалко. Анна пошла по свежему следу и вскоре вышла на гончих. Псы ощерились на чужака и утробно зарычали. Шерсть их вздыбилась, глаза загорелись, а слабая метаполя замерцала. Ищейка бросила добычу на землю и произнесла: "Я не ищу вражды". Стоя из четырёх особей напряжённо ожидала развития событий. Жаль, что они всего лишь дикие и неразумные животные, с которыми нельзя обсудить всю прелесть охоты на сильного зверя или побегать по ночному лесу. Анна поддела одну из тушек когтями и силой бросила в сторону гончих. Стоя отпрянула назад, но чуть позже самый смелый самец подошёл к бронежу, понюхал, после чего вцепился клыками и утащил тушу. Не нападайте на людей, выдала Анна, хоть и осознавала, что её слова не поймут. Затем ещё ико подхватила второго, более крупного бронеежа, и понеслась в сторону станции. Охранники у ворот поначалу направили на неё своё орудие, но вовремя разглядели героический костюм. В поселении уже знали про её второй облик. Анна подбежала к служебному входу и бросила добычу в снег. Даже в морфоблике ей хватило ума понять, что не стоит пачкать холл кровью добычи. Она обратилась в человеческий вид и постучалась. Прислугу чуть сердечный приступ не хватил, когда они увидели окровавленную героиню, но ей удалось быстро объясниться. Служившие обещали позаботиться о добыче. Девушка обтёрлась снегом и ещё раз критически осмотрела свой костюм. Снова стирать придётся. проще на охоту без него выбираться, пробурчала она. Анна приняла еле теплый душ и сама по-быстрому отстирала свежие пятна. Артов с Вороном все еще были увлечены процедурой, так что девушка задумалась, чем ей заняться. Вторая варежка еще не была завершена, однако ее внимание привлек какой-то шум со стороны комнаты охраны. Анна подкралась к дверям и прислонила свое чуткое ухо. В соседнем помещении... Звучал зычный голос Ирис, который распекал бойцов на чём свет стоит. Девушке стало любопытно, и она проскользнула за дверь. Всё же здесь она имела высокий статус и могла ходить куда ей вздумается, если только это не мешало главе поселения и посы совместнительству её возлюбленному. Блондинка муштровала солдат, словно заправский офицер службы контроля, хотя Анна вживую никогда не видела, лишь в книгах читала. Но на выражение Ирис не скупилась, словно бы вымещая на беднягах всю свою злость за годы унижения в паучьих лапах. Даже Шурга смиренно внимала её словам. "Тебе разве разрешали здесь командовать?" уточнила Анна недумённо. "Только что получила разрешение. Писец заявил, что у нас с тобой теперь равные права-права. И это ты заверяла, что не имеешь никаких видов на Пушистика. Это правда?" «Ага, и вот ты уже командуешь в нашем доме и планируешь провести ночь с артом». «Не мели чуши при людях», — возмутилась блондинка, слегка покраснев. «Ты ставишь меня в неудобное положение перед рядовыми. Не забывай, что я здесь главная», — сверкнула глазами ищейка. «Ты снова поднимаешь эту тему», — вздохнула героиня. «Ладно, я признаю твое главенство, довольна? Вот и хорошо, чем это ты здесь занимаешься?» налаживаю службу на станции. Ты в этом разбираешься, что ли? недоверчиво вопросила Анна. Я знаю устав корпуса наизусть, хотя в данном случае больше подойдёт устав службы контроля. Его я так хорошо не знаю, но это не проблема, сможем адаптировать. Впечатляет. Тебе помочь? Не сто, хотя задумалась Ирис. Возможно, ты сумеешь добавить мотивации местным лоботрясам. Анна охотно согласилась. Вязание не было таким уж увлекательным занятием, к тому же она опасалась оставлять конкурентку одну. Учитывая, как быстро она взлетела в иерархии рода, за ирис нужен глаз да глаз. В груди она Анне проигрывала, зато в целом была очень ладно сложенной, высокой и стройной, со всеми полагающимися выпуклостями. Даже немного выше арта. Но и девушка немного завидовала ее роскошным светлым волосам. Поначалу Анна думала, что она пользуется краской, однако никакой химии локоны Ирис не пахли, только шампунем. У окрашенных волос имелся лёгкий специфический запах, который ещё и кอนุчилась различать вскоре после инициации. Да и по корням подобное было заметно, в принципе. В отличие от непокорных лохманны, волосы Ирис выглядели гладкими и шелковистыми. Удивительно, как после всего случившегося девушка находит в себе силы двигаться дальше и не раскисать. Хотя в минуту слабости она и опустила руки. Артов поведал ей вкратце о случившемся. Возможно, сама Анна бы давно сломалась в плену паука. Несмотря на борьбу за любимого человека, девушка совсем не желала конкурентке смерти. Хорошо, что Пушистик привёл её в чувство. Да и в целом бывшая Вейцман держалась всегда с достоинством и лёгким высокомерием. Именно так Анны и представляла себе спутницу влиятельного лорда, настоящую королеву. По сравнению с ней Ищейка являлась всего лишь деревенщиной в лохмотьях, неспособная даже манеры за столом блюсти или банально держать спину ровно. Её сильно утомляли правила этикета, Ирис же словно и не умела вести себя иначе, постоянно стараясь выглядеть эталоном, на который всем следует равняться. При этом вела она себя вполне естественно. Если Артов и выберет кого-то из них первой женой, то это скорее всего будет Ирис. Но сдаваться так просто Ейка не собиралась. Волки могут выслеживать свою добычу днями, но неизменно настигают жертву. С помощью командных окриков, а иногда и ощутимыми фиолетовыми разрядами, Ирис выгнала солдат на улицу. А она по просьбе блондинки обернулась в свой морфоблик и принялась агрессивно гавкать и рычать. Почти 4 десятка человек выстроились в неровную шеренгу на привокзальной площади. А вам отдельное приглашение требуется, рявкнула Ирис в сторону Шурги и Шилоса, которые наблюдали за происходящим с круглыми глазами. Мы не, начала была Шурга. Марш в строй! рыкнула на них ещёйкой и сама удивилась, как громко и грозно прозвучал её голос. Ранее она не тестировала данную сторону своего морфоблика. Несмотря на свой юный возраст, курсантки имели ранги немного выше, чем суперстанции, так что в прямом противостоянии по идее должна одержать победу и без помощи псца. Здесь, как и в Красном приюте, уважали лишь силу. Женщина супер скривилась, но исполнила приказы, вошла в строй. Рысь Обритьень всё ещё сопротивлялся. Морф захотел убраться подальше, однако его сначала настигла мощная молня. А затем Ищейка схватила его за короткий хвост. Хватит, я буду участвовать. Шелуст тоже сдался. Так, аэмч, где прячаться? Я уже здесь, донеслось от сестры нерешительно. Ищейка подошла к говорившему и понюхала, убедившись, что перед ней лекарь. Значит, все в сборе, осмотрела их Ирис, вспарив воздух. В таком случае 10 кругов вокруг резиденции для начала. Вперёд не вырываться, бежать строем. Отстающим лучше беречь пятки, поскольку у ищейки очень острые клыки. Итак, на старт, внимание, марш. Марш, дополнила Анна. И стадо неохотно двинулось вперёд. Вокруг здания уже были проложены тропинки, по которым передвигались иногда караульные, однако ширины ей не хватало для такой толпы. Впрочем, спустя несколько кругов тропка в снегу превратилась во вполне неплохую утрамбованную дорожку. Ищейка с удовольствием бежала следом за охранниками и подгоняла их злобным рыком. Ирис слетела сверху, внимательно следя, чтобы никто не отбивался от коллектива. С стороны поселения собралась небольшая кучка зивак, дивящихся необычной картине. В какой-то из кругов Ищейка даже заметила вышедшего на улицу Артофа, которого, по-видимому, привлёк шум снаружи. Глава поселения глядел на марафонцев со смесью удивления и насмешки. Молодцы, так держать, похлопал он с купо, после чего снова скрылся в здании. Жалкие 10 кругов оказали на некоторых солдат весьма сильное воздействие. Хоть многие и выглядели здоровяками, но выносливости им явно не хватало. Люди попадали на землю и в снег, судорожно пытаясь отдышаться. Шилус и Шурга особо даже не запыхались. Теперь мне кристально ясно, Что вы ни на что не способны, никчёмный сброд слабоков и жирдяев, выдал Ирис. Отныне будете бегать ежедневно. Мета люди показали себя достойно, поэтому для них участие в пробежке добровольное. Остальным упор лёжа принять. Живо, рявкнула Анна для устрашения. Кряхтя, солдаты принялись исполнять приказ. Ищейка наслаждалась своим могуществом и властью, подгоняя охранников. Жаль, что ей не пришло в голову устроить учения. Ей казалось, что начальница охраны справляется со своими обязанностями. Долго мучить бойцов Ирис не стало. После физических упражнений они направились на стрельбище, которое находилось по ту сторону железной дороги. Стрелки из охранников вокзала, по словам Ирис, оказались неважнецкие, если опустить красочные обороты, которыми командирша сдабривала все свои высказывания. Затем блондинка кратко обрисовала базовые правила поведения, согласно которым солдатам запрещалось пить во время службы, водить посторонних и как-либо пользоваться своим служебным положением за пределами резиденции. Устраивать погромы или запугивать жителей. За любое нарушение последуют суровые наказания, начиная от лишения жалованья до плетей и изгнания. Казармы и комнаты отдыха внутри дворца должны использоваться исключительно дежурными командами. Остальным собираться внутри без веского повода запрещено. Ирис пообещала разработать расписание караулов, а также адаптировать под местные реалии один из существующих воинских уставов. Для начала девушка провела перекличку и скрупулёзно составила список всех военнослужащих, указав возраст и размеры одежды с обувью. То же самое затем провели и с домашней прислугой, которая занималась готовкой, стиркой, уборкой и другими внутренними делами. Анна в какой-то степени восхищалась той скоростью и уверенностью, с которой действовала Ивлис. Возможно, она хотела поскорее выкинуть прошлое из головы, забывшись в рутине сегодняшнего дня. Даже после роспуска бойцов Ирис продолжила трудиться, начав долгое обсуждение маршрута разных караулов и расписания смен. Анна старалась помогать по мере сил и даже вызвалась разработать стандарт ту униформы для военных и придумать свои особые знаки отличия. По мнению Ирис, никакое обособленное воинское соединение не могло обойтись без собственного стяга, званий и единой формы. Без всего этого отряд являлся разбойничьей сворой, а не военной структурой. Новая задача так захватила Анну, что она не заметила, как пролетело время. Лишь после полуночи со стороны холла ее чуткие уши засекли голос любимого. Девушка схватила эскизы в охапку и бросилась вниз, чтобы похвастаться. Ворон сидел на скамейке, бледный и осунувшийся. Никаких особенных изменений в организме Анна сходу не заметила, разве что крылья стали чуть шире. «Думала, клюв вырастет», — заметила она. «Обойдусь без него», — вздохнул парень устало. Поздравляю с успешным завершением. Чувствую, что стал сильнее. Чувствую, что моя голова сейчас взорвётся, мрачно поведал герой. А в животе устроили вечеринку демоны из самых глубин ада. Что-то мне уже не сильно хочется повторять твой подвиг, задумалась Ищейка. Само собой она также хотела стать сильнее, но последствия и шансы безумить охлаждали пыл. Арт, посмотри, что я нарисовала, Анна протянула ему эскизы. что это, военная форма? Ага, мы с Ирис пришли к выводу, что она нужна здесь, для поддержания дисциплины». Разумно кивнул он. «Это из одной старой книжки или энциклопедии, где рассказывалось про могучую звездную империю и сопротивляющихся им повстанцев. Я читал ее, когда была маленькой. Там были красивые изображения разных кораблей и типов военных». Мама, наверное, из-за картинок подумала, что книга детская, и принесла мне из одного рейда. Форма рядовых штурмовиков состоит из пластин, поэтому я решила, что проще будет изготовить офицерскую. Выглядит недурно. Говорят, в кинотеатре показывают иногда фильмы про Звёздную империю. Нам надо обязательно сходить на сеанс. Посмотрим, когда будет время. А это флаг? Да, я решила, что раз уж поселение называется станцией, То можно добавить паровозик, мило хмыкнула Ирис. Всё это здорово, но у нас уже есть главный герб, у рода или у метакорп, как у самой станции. Какой? Он изображён на ваших рациях. О, понятно. Тогда исправлю. Умничка. Артов мягко потрепал девушку по макушке и ушкам, отчего Анна довольно завиляла хвостом. В корпусе у нас лежит 5 млн. Этого хватит на форму. Даже многовато прикинула Ирис в уме. Посмотрим, может ещё что-то прикупить придётся, махнул Артов рукой и зевнул. На сегодня хватит дел, идём спать. Мне идти с вами? нерешительно уточнила Ирис. Ты ведь хочешь излечиться? Да, но ты точно ничего не будешь делать-делать. Я буду спать, вздохнул Артов. А я прослежу, чтобы никаких эксцессов не произошло. Добавила Анна решительно. Хорошо. Через некоторое время Троица переоделась, подготовившись ко сну. Ирис нервничала, Анна недовольно хмурилась, Артов беззаботно зевал, первым развалившись в большой кровати спальни. Что я должна делать? неуверенно вопросила Ирис. Я вытяну правую руку, пояснил хозяин дома. Из запястных каналов будет поступать моя сила в небольшом количестве на постоянной основе. Имб присмотрит «Ложись и держи голову рядом». «Прямо на руку?» «Можно и так», — согласился он. «Протестую», — вклинилась Анна. «Мы разве в зале суда?» — фыркнула Ирис. «Это всего лишь лечение. У врача и пациента вполне может возникнуть некоторая близость». «Короче, я спать. Решайте сами». Артов устроился в постели и сразу прикрыл глаза, вытянув правую руку. И шейка первый из дам запрыгнула в кровати, быстро устроилась с правого бока, оккупировав предплечье и локоть. Таким образом она сможет находиться между врачом с пациентом и помешать их чувствам вспыхнуть во время совместного сна. А мне где предлагаешь лечь? хмуро произнесла Ирис. Он же сказал поближе к запястью. Тут ещё полно места. Можешь прижиматься ко мне. Я разрешаю. Какая-то всё-таки вздохнула девушка, но решила не договаривать. Ирис подошла ближе, однако на неё вдруг нахлынули неприятные воспоминания из прошлого. Картинки в голове сменяли друг друга, не позволяя ей сделать следующий шаг. Стояла она так около минуты, не в силах перебороть это вращение. Что ты там пыхтишь? Ложись рядом, я не кусаюсь, ехидно заявила Анна. Ирис цыкнула, после чего всё же смогла перебороть давлеющий страх. Девушка осторожно легла сбоку и подвинула голову так, что ладони Артофа почти касалось её макушки. Ей подумалось, что в такой позе эффект будет максимальным. Пушистый хвост и шейки касался её ног, однако из-за данного прикосновения Амирзения она не ощущала. Ц. Ивлет скривилась от резкой боли, стрельнувшей в голове. Она уже привыкла к мигрени, но сейчас боль ударила с новой силой. Голова раскалывается, ругнула Сирис. Так и должно быть. Все вещество растворяется и покидает организм, пробурчал Артов сонно. Скоро будешь свежий и бодрый, как помидорчик. Может, ты имел в виду огурчик? поморщилась от очередной стрельнувшей боли Эрис. В а каких ещё овощах на ночь глядя грезите? встряла Анна. Огурчик? Я в твоих гастрономических или сексуальных пристрастиях не разбираюсь, пробормотал Писец. Ты, взъерилась Ивлис. Умолкни, прошептала Еийка. Не видишь, как он устал за сегодня? Пфф". Ирис решила не продолжать нелепый спор и попытаться заснуть. Анна быстро вслед за Артофом провалилась в глубокий сон, однако Гости не могла себе позволить подобного. Очень долго её продолжала мучить головная боль. Девушка несколько часов терпела неприятное состояние, понимая, что затем наступит долгожданное облегчение. Лишь в середине ночи уставшая Ирен провалилась в мутное забытье, из которого её не смогла даже растолкать соседка по кровати, которая нередко пихалась во сне.